Глава шестнадцатая. «В одиннадцать утра на следующий день агент еще жив. Агент жив и в одиннадцать десять, и в одиннадцать пятнадцать. Агент жив в одиннадцать тридцать и в одиннадцать сорок пять. В одиннадцать пятьдесят координатор сажает меня в машину, чтобы ехать на стадион. Когда вокруг столько народу, координаторы, менеджеры, пиарщики, я не могу даже спросить у агента, не покупал ли он случайно аромат истины, и когда он собирается понюхать его в следующий раз. Я не могу просто сказать ему, чтобы он сегодня не нюхал никаких одеколонов, что там отрава, что мой брат, которого у меня нет и которого я никогда в жизни не видел, рылся в вещах агента и подстроил ему смертельную ловушку. В всякий раз, когда я вижу агента, всякий раз, когда он отлучается в туалет или когда мне приходится на минуту другую выпустить его из виду, каждый раз может стать последним, в смысле, что я его вижу в последний раз. Не то, чтобы я питаю к агенту какие-то нежные чувства. Мне вовсе не сложно представить себя на его похоронах, что я надену, что я скажу в своей краткой надгробной речи, сдерживая смешок. Мне не сложно представить, как мы с Fertility танцуем аргентинское танго на его могиле. Мне просто не хочется, чтобы меня осудили за массовые убийства. Здесь как раз та ситуация, которую психолог назвала бы положением подступа уклонения. Если я скажу что-нибудь про диколон, кто-нибудь из моего окружения наверняка вспомнит мои слова и повторит их в полиции. Если агент отравится ядовитыми парами. В 4:30 мы все собираемся в раздевалке на стадионе со складными столами, едой и взятыми на прокат нарядами. Смокинги и свадебное платье аккуратно висят на вешалках. Агент всё ещё жив. Он спрашивает у меня, какое я собираюсь явить чудо, величайшее чудо в перерыве между таймами. Я говорю: "Не скажу, но это действительно будет великое чудо", уточняет агент. Ещё какое великое, такое великое, что все зрители на студии просто взбесятся. Агент хмурится и глядит на меня, приподняв бровь. Это будет такое великое чудер, что вся полиция этого города будет сдерживать натиск толпы, чтобы толпа меня не прибила на месте. Но агенту я этого не говорю. Не говорю, что всё так и задумано. полиции будет не до того, чтобы арестовать меня за убийство. Они там будут заняты, будут сдерживать разъярённых зрителей, чтобы они не убили меня. Но агенту я этого не говорю. В пять часов агент все еще жив. Меня обрежают в белый смокинг с белым галстуком бабочкой. В раздевалку заходит мировой судья и говорит мне, что все под контролем. От меня ничего не требуется, просто стоять и дышать ровно. Заходит невеста в своем свадебном платье. Она натирает свой безымянный палец в специальном желе, чтобы кожа скользила, и говорит, «Меня зовут Лора. Это другая девушка, не та, что ехала с нами в лимузине позавчера». Там была Триша, говорит невеста, она заболела, так что Лора её заменяет, но всё в порядке. Я всё равно буду женатна на Трише, хотя её и не будет на свадьбе. Агент считает, что ему нужна Триша. Лора говорит: "Никто ничего не узнает. На ней будет вуаль, так что лица будет не видно". Все вокруг что-то жуют. У стальной двери, что открывается прямо на поле, ждут помощники флористы, готовые вывести на футбольное поле заранее украшенный алтарь. Канделябры со свечами, корзины с белыми шёлковыми цветами, с розами, пионами, белым душистым горошком, левкоями на крахмалинах до хруста и щедро политыми лаком для волос. Букет невесты составлен из белых шёлковых гладиолусов, георгинов, тюльпанов и жимолости. Издалека всё это смотрится очень красиво и натурально. Прожектора над полем очень яркие, говорит гримерша, и красит мне губы красной помадой. В шесть часов начинается матч Суперкубка. Это американский футбол. Кардиналы против Кольтов. Первые пять минут первого из четырех периодов. Счет 6-0 в пользу Кольтов. Агент все еще жив. У стальной двери, что открывается прямо на поле, ждут мальчики-служки и подружки невесты одетые ангелочками. Они заигрывают друг с другом и курят сигареты. Коль ты держит игру на своей сорокаярдовой линии, мяч вне игры, преимущество в счёте по-прежнему 6 очков. Планировщик подробно расписывает, как пройдёт мой медовый месяц. Турне по 17 городам с рекламной кампанией книг, игр и фигурок на приборные доски автомобилей. На горизонте уже маячит образование новой мировой религии. Моей религии. Теперь, когда снимутся все вопросы о моей сексуальной жизни, можно подумать и о мировом турне. В плане значится Европа, Япония, Китай, Австралия, Сингапур, Южная Африка, Аргентина, Британские и Виргинские острова и Новая Гвинея. В Америку я возвращаюсь как раз к рождению своего первенца. Чтобы не оставалось уже никаких сомнений, говорит координатор. Агент взял на себя смелость предпринять некоторые шаги, чтобы моя жена гарантированно родила мне ребёнка к концу моего девятимесячного турне. В планах на будущее рождение шести, может быть, даже семи детей по модели семьи из общины церкви истинной веры. Координатор говорит, что мне даже пальчиком пошевелить не придётся. Это будет непорочное зачатие в смысле моего в нём участия. Прожекторан над полем какие-то уж очень яркие, говорит гримёрша и кладёт мне на щёки густой слой румян. В конце первого периода приходит агент и просит меня подписать какие-то бумаги. Договор об участии в прибыли, говорит он. Тендер Бренсон в дальнейшем поручитель передаёт такому-то в дальнейшем агент права на получение и распределение всех средств, поступивших на счёт информационного и коммерческого синдиката Тендера Бренсона, в том числе от продажи книг, теле и радиопередач, произведений искусства, публичных выступлений, продажи косметики и парфюмерии, в частности фирменного мужского одеколона. Подпиши здесь, говорит агент. И здесь И ещё вот здесь, и здесь тоже. Кто-то прикалывает мне на лацкан белую розу. Кто-то стоит передо мной на коленях и натирает мне туфли. Гремёрша всё ещё возится с моим лицом. Теперь агент владеет авторским правом на мой имидж и на моё имя. К концу первого периода счёт сравнялся по 7, и агент всё ещё жив. Мой личный тренер по фитнесу вкачивает мне в вену 10 кубиков адреналина, чтобы у меня блестели глаза. Старший координатор мероприятий говорит, что от меня по «Почти ничего не требуется, только выйти к алтарю на пятидесятиярдовой линии, где состоится венчание. Невеста выйдет из ворот прямо напротив моих. Мы будем стоять на деревянной платформе, внутри которой спрятано пять тысяч белых голубей. Звук для церемонии заранее записали на студии, так что в нужных местах будут включать фонограмму. Мне не придется вообще ничего говорить самому. Только в самом конце, когда я выдам свое предсказание». А потом наступлю на потайной рычажок, который освободит голубей. Пройти, дать предсказание, выпустить голубей. Всё под контролем. Старший костюмер говорит, что чтобы добиться необходимого силуэта, на меня надо надеть корсет и заставляет меня раздеваться у всех на глазах. На глазах у ангелочка, флористов, буфетчиков и остальных сотрудников. На глазах у агента. Быстрее, снимай всё, кроме трусов и носков. Быстрее. Старший костюмер уже держит на готове корсет из резины или жесткой проволоки, похожей на какое-то средневековое орудие пытки. И говорит, что если мне надо пописать, то лучше сделать это прямо сейчас, потому что в ближайшие три часа у меня уже не будет такой возможности. «Тебе не пришлось бы напяливать на себя этот ужас, — говорит агент, — если бы ты держал себя в форме». Во втором периоде сыграно уже 4 минуты, и вдруг выясняется, что никто не знает, где моё обручальное кольцо. Агент обвиняет координатора, тот в свою очередь обвиняет старшего костюмера, тот управляющего по имуществу, тот ювелира, который должен был отдать нам кольцо в обмен на рекламное время на маленьком дережабле, что летает вокруг стадиона. Агент грозится привлечь ювелира в суд за нарушение контракта и пытается дозвониться по рации на держабль. Координатор говорит мне: "Симитируй, что она надеваешь кольцо. Они возьмут крупный план наших с невестой лиц. А ты сделай вид, что надеваешь кольцо на палец Триши. Невеста говорит, что она не Триша. И не забывай шевелить губами под фанограмму", говорит координатор. "Во втором периоде сыграно уже 9 минут, а агент всё ещё жив и орёт в телефон". «Подстрелите его!» — орет он. «Вытащите затычку или что там у него? Или дайте мне пистолет, я сам его подстрелю!» — орет он. «Главное, уберите его к чертям, дирижабль!» «Его нельзя убирать!» — говорит координатор. Когда свадебная процессия выйдет со стадиона, команда дирижабля должна выбросить над автостоянкой 15 тысяч фунтов риса. «Приготовились!» — говорит старший координатор. «Пора на выход!» Кольты и кардиналы уходят на перерыв. Со счетом 20-17. Зрители на трибунах вопят, им хочется еще футбола. Ангелочки и техники вывозят на поле алтарь и платформу со спрятанными голубями, выносят шелковые цветы и канделябры со свечами. Корсет так сдавил мне живот, что мне кажется, будто все мои внутренности сейчас полезут наружу через горло. Часы отсчитывают минуты до начала второй половины матча, а агент все еще жив. Я почти не могу дышать. Мой личный тренер по фитнесу подходит ко мне и говорит «Вот, а то ты и бледный какой-то». Он сует мне под нос какой-то пузырек и говорит «Вдохни поглубже». Зрители топают ногами, часы отсчитывают минуты. Разрыв в счете минимальный, и я вдыхаю. «Теперь другой ноздрёй», — говорит тренер, — «я вдыхаю». И всё исчезает. Только кровь ревёт у меня в ушах, и сердце колотится о проволочные рёбра корсета. Кроме этого, я не воспринимаю уже ничего. Не чувствуй зло, не смотри на зло, не слушай зла, не бойся зла. Координатор машет мне руками, мол, пора выходить на искусственную траву. Он показывает пальцем на белую линию в центре зелёного поля, потом на людей, что стоят у свадебной платформы, уставленной белыми шёлковыми цветами. Рёв крови в ушах постепенно стихает, и я слышу музыку. Я прохожу мимо координатора и выхожу на поле. Тысячи зрителей на трибунах орут благим матом. Музыка доносится словно ниоткуда. Над полем кружит дирижабль. За ним тянется длинный флаг с надписью "Сердечные поздравления от компании Philip Morris". Невеста Лора Триши или как там её выходит на поле с противоположной стороны. Мировой судья говорит, не открывая рта: "Согласен ли ты, Тите Андербренсен, взять в жёны Тришу Коннерс и быть с ней и в горе, и в радости, и в плодности и размножаться, пока позволит здоровье и силы, и пока смерть не разлучит вас?" Звук из сотни динамиков сотрясает воздух. Не открывая рта, я говорю «Я согласен». Не открывая рта, мировой судья говорит «Согласна ли ты, Триши Коннорс, взять мужья Тендера Брэнсона, пока смерть не разлучит вас?» И Лора шевелит губами под фонограмму «Я согласна». Пока телекамера держит крупный план наших лиц, мы изображаем обмен несуществующими кольцами. Мы изображаем несуществующий поцелуй. Вуаль остается на месте. Лора остаётся тришей, издали всё выглядит безупречно. За кадром на поле выходит несколько полицейских. Вероятно, агент уже мёртв. Адиколон, газообразный хлор. Полицейские уже на десятиярдовой линии. Я прошу у мирового судьи микрофон, чтобы сделать своё предсказание. Явить величайшее чудо. «Полицейский уже на двадцати ярдовой линии. Я беру микрофон, но он не подключен. Полицейский уже на двадцати пяти ярдовой линии. Я говорю микрофон раз-раз, раз-два-три, раз раз-два-три. Полицейский уже на тридцати ярдовой линии. Наручники, предназначенные для меня, уже на готове, открыты. Микрофон оживает, и мой голос грохочет в динамиках». Полицейские уже на сорока ярдовой линии. Кто-то из них говорит, у вас есть право хранить молчание. Если вы не воспользуетесь этим правом, все сказанное вами может быть использовано против вас. И я не пользуюсь моим правом. Я выдаю предсказания. Полицейские уже на сорока пяти ярдовой линии. Мой голос грохочет над стадионом. Финальный счёт в сегодняшнем матче будет 27-24 в пользу Кольтов. Кольты возьмут суперкубок с разрывом в 3 очка. И тут начинается такое. Но что ещё хуже, только что выгорел второй двигатель. Я здесь один в самолёте рейса 2039, и у меня остаётся всего два двигателя.